Глава 4. Манчжурия. Лисьи броды. Начало сентября 1945. -го. Товарищ Шутов, а номер дела какой писать? Оставь там место, я потом сам заполню. Пашка, понимающий, кивнул, послюнил химический карандаш и, высунув от усердия кончик языка, принялся старательно, но на удивление быстро выводить круглым детским почерком записи в протоколе. Красиво пишешь, редовая вчёрёнка, каллиграфически. Тебе бы тушь кисточку, да и иероглифы порисовой бумаги. Не пробовал? Никак нет товарищ Шутов. Дело номер об исчезновении капитана Деева о м и четырех бойцов Красной армии в районе населенного пункта Лисьеброды. Допросы снимает капитан Шутов Степан Владимирович, ОКР Смерч 381-й дивизии 15-я армия Дальневосточный фронт. Протокол ведет рядовой Овчаренко Павел Иванович, 7-я рота 783-го стрелкового полка 381-й дивизии 15-й армии Дальневосточный фронт. Город Лисьи Броды, 4 сентября 1945 года. Допрос начнёт в 15:00. Свидетель по делу номер лейтенант Горелик Станислав Валерьевич, десантник, 1925 года рождения, 7я рота 783 стрелкового полка 381 дивизии 15-й армии Дальневосточный фронт. Вопрос. Лейтенант Горелик, что вам известно об исчезновении капитана Деева? Ответ. В ночь с 19 на 20 августа капитан Деев взял четырех бойцов, оружие, лошадей, провизию и ночью покинул расположение части. Вопрос. Куда и с какой целью они ушли? Ответ. Капитан Деев, как старший по званию, мне не отчитывался. Вопрос. Есть какие-то предположения? Ответ. Никак нет. Вопрос. Видели когда-нибудь в городе эту женщину? Примечание. Капитан Шутов демонстрирует свидетелю фото на крышке карманных часов. Ответ. Нет. Свидетель по делу номер младший лейтенант Тарасевич Савелий Денисович, снайпер 1910 года рождения, 7-я рота 783-го стрелкового полка 381-й дивизии 15-й армии Дальневосточный фронт. Вопрос. Что вам известно о местонахождении капитана Деева? Ответ. Так ведь капитан Деев пропал куда-то, потому вы к нам приехали это дело расследовать. Вопрос. И что же? Никто ничего не слышал, не видел в ночь с 19 на двадцатого августа, когда Деев с лошадьми и людьми покинул расположение части. Ответ. А за других не знаю, а я сплю хорошо, товарищ капитан. Вот и в ту ночь опять же хорошо спал, крепко так. Ничего не слыхал. Вопрос. У вас лично есть предположение, куда ушел Геев с отрядом? Ответ. Да какие предположения? Сам удивляюсь. Клухомань на зверье бродит и браконьеры, ну еще и пошки дезертиры. Ну, Вы же знаете, что ему там занадобилось? непонятно. Вопрос. Видели эту женщину? Примечание: капитан Шутов демонстрирует свидетелю фото на крышке часов. Ответ. А кто это? Вопрос. Отвечайте на вопрос. Ответ. Не видел я эту женщину никогда. Красивая, такую я бы точно запомнил. Свидетель по делу номер капитан Родин Георгий Григорьевич, замполит 1904 года рождения, 7-я рота 783-го стрелкового полка 381-й дивизии 15-й армии Дальневосточный фронт. Вопрос. Располагаете ли вы информацией об исчезновении капитана Деева? Ответ. В некоторой степени, так сказать, располагаю. Вопрос конкретней. Ответ. У меня есть основания полагать, что капитан Деев взял с собой проводника из местных староверов. Андрон Сыч, его зовут, охотник потому что упомянутый Сыч в ту же ночь, что и идея впокинул лесие и до сих пор не вернулся. Я несколько раз расспрашивал жену Андрона Сыча, Татьяну Сыч, и брата его Ермила, они утверждают, что Андрон Сыч ушел на охоту своим отдельным маршрутом. Но у меня к этим, понимаете, староверам доверия нет. Вопрос. А майору Бойко вы сообщали о своих подозрениях? Ответ. Так точно сообщал. Майор Бойко мне отдал распоряжение перестать вынюхивать и найти себе дело. Вопрос. Что ты ещё имеете сообщить по поводу Деева? Ответ. Моральный облик капитана Деева давно у меня вызывал, так сказать, сомнения. Самонадеян, недисциплинирован, склонен к авантюрам, допускает высказывания. Любовницу себе завел из местных, Лизой зовут. Она полукровка, дочь китайца-кабадчика. Между прочим, мать одиночка, дочку неизвестно от кого прижила. Ее моральный, так сказать, облик вызывает сомнения. Предполагаю, что она Деева даже чем-то, так сказать, э, заразила. Последнее время он бледный ходил, мешки под глазами и сильно, так сказать, э, исхудал. Также имею подозрение, что будучи кандидатом в члены КПСС, Деев тайно употреблял опиум, так сказать, э, вопрос. Капитан Деев «Курил опиум?» Ответ. Нет, о Опиум, так сказать, для народа. Имея в виду религию. Капитан Деев несколько раз посещал местную православную церковь, вел беседы с попом в последний раз вечером накануне отбытия. А поп, между прочим, происхождение дворянского, в Первой мировой служил авиатором, потом белым летчиком. То есть тут вам и религия, и антиреволюционные настроения со всех сторон получается, так сказать, разложение. А по поведении Деева я как политрук, то есть замполит неоднократно в письменной форме сообщал мое Рубойка. И между прочим, Деев не единственный в роте морально, так сказать, разложился. Мне стало известно, что лейтенант Горелик также имеет любовницу из местных жительниц, которой является вопрос. Моральный облик лейтенанта Горелика меня не волнует. По Дееву у вас все?» Ответ. Еще имею сказать, что Деев что-то в сейфе хранит. Тут через площадь бывшее отделение Русскоазиатского банка. Там сейф остался, очень большой. И капитан в него, так сказать, что-то запер. А что? Не сказал. Вопрос. Вам знакома эта женщина? Примечание. Капитан шутов демонстрирует свидетелю фото на крышке часов. Ответ. А что, она имеет какое-то, так сказать, отношение? Вопрос. Отвечайте на поставленный вопрос. Ответ. Эта женщина мне, так сказать, незнакома. Свидетель по делу номер Долин Арсений Александрович, церковнослужитель, в скобках батюшка. 1893 года рождения, житель города Лисиброды. Вопрос. Что вы можете сказать об Андроне Сыче, охотнике и староверия? Известно ли вам, что он покинул город одновременно с капитаном Деевым? Они ушли вместе? Ответ. Андрюшка-то, он даже у раскольников наших вроде чёрная овца, не шибко древлеотеческие заповеди блюдет. А уж со мной-то ему что откровенничать? Куда он и с кем ушел, того мне знать не дано. Вопрос. Адеев, что он вам говорил, когда посещал вашу церковь? Ответ. Простите великодушно, но вам я это открыть не могу, потому как что мне человек поверяет, сие есть тайны исповеди. Вопрос. А сие есть допрос. И сейчас вы говорите суперуполномоченным Смерш. А от СМЕРШ у вас тайн быть не может, уважаемый батюшка. Мы караем быстрее, чем ваш Господь. Вы, насколько мне известно, из белых. Ответ. Для меня больше нет ни белых, ни красных. Познав ужасы войны, пришел к вере. Вопрос. Так в каких грехах вам исповедовался капитан Деев? Ответ. Капитан познал ужасы войны, как и я. Он рассказывал, как на фронте людей убивал. Вопрос. Так ведь он врагов убивал? Ответ. Перед Господом нет своих и врагов. Мы Все его дети. Вопрос. Что сказал вам Диев вечером 19 августа накануне исчезновения? Ответ. Капитан интересовался изгнанием бесов. Вопрос. Что? Ответ. Он спрашивал, как ведут себя одержимые бесами и как изгнать бесов. Вопрос. Из кого? Кто был одержим? Ответ. Сие мне неведомо. Вопрос. Вы встречали в городе эту женщину? Примечание. Капитан Шутов демонстрирует свидетелю фото на крышке часов. Отвечайте. Ответ. Я ее не знаю. Свидетель по делу номер Новак Иржи Францевич, врач 1876 года рождения, житель города Лесиеброды. Вопрос. Капитан Деев в последнее время жаловался на здоровье. Ответ. У него были носовые кровотечения, головокружение, общая слабость. Симптомы начали развиваться стремительно в последнюю неделю до его исчезновения. А до того был здоров как вол. Диагноз я установить не успел. Деев очень переживал и товарищам просил не рассказывать. Привык быть здоровым, крепким. Вопрос. Видели эту женщину? Примечание: капитан Шутов демонстрирует свидетелю фото на крышке часов. Ответ. Нет? А что? Вопрос. Вопросы тут задаю я. Кроме общей слабости, были еще секреты от товарищей у капитана. Ответ. Откуда мне знать? Мое дело не секреты выведывать, а людей лечить. Свидетель по делу номер майор Бойко Сергей Михайлович, 1905 года рождения, командир седьмой десантной роты 783-го стрелкового полка 381-й дивизии 15-й армии Дальневосточный фронт. Вопрос. Капитан Деев, покинул ли по вашему указанию? Ответ. Я все уже излагал в рапорте и на допросе полковому уполномоченному. Вопрос. Я хочу услышать еще раз. Ответ. Капитан Деев, находившийся в моем прямом подчинении, взял людей и ушел самоуверенно. Я такого приказа не отдавал. Направление и маршрут мне неизвестны. Вопрос. Замполит Замполитродьин сообщал вам об обоморальном поведении капитана Деева? Ответ. Так точно, сообщал в письменной форме. Много бумаги извел. Вопрос. И что вы делали с бумагой? Ответ складывал в четверо и совал в задний карман. А что я должен был делать? Отличного офицера наказывать за излишнюю лихость? У нас десант а не десант. У Олежки, у капитана Деева орден славы, два боевых красных знамёни, тринадцать забросок за линию фронта фашистов как баранов резал. Ему сам маршал Жуков именной пистолет вручал с благодарностью. Деев боец, а не крыса штабная. Он всю войну прошел. Вопрос А вы в курсе, что ваш лихой боец что-то в сейфе прятал? Ответ. Замполит Родин докладывал. Вопрос. И вы сейф до сих пор не вскрыли? Ответ. А его не вскроешь. Шифр неизвестен, рвануть невозможно. Это мауэр пятого класса. У него бронеплита во Полгорода ляжет, а внутри все в пыль разотрет». Вопрос. Есть предположение, куда все таки Ваш герой боевого красного знамёне делся? Ответ. Я уже говорил полковому уполномоченному. Я думаю, он хотел найти подопытного, которого мы упустили. Вопрос. Какого подопытного? Ответ. Пленного из японского лагеря отряд 512. Вопрос. Подробнее. Ответ. 19 августа мы штурмовали лагерь. Два японских грузовика прорвались через оцепление и скрылись. В здании мы обнаружили груду трупов и одного раненого со следами пыток и истязаний. Мы его упустили, Деев считал себя виноватым. Вопрос. «Попишите внешность раненого. Ответ. Вот зачем это, капитан? Я уже указал все подробно в рапорте, потом на допросе. А. Мужчина славянской внешности, возраст определить затрудняюсь, Обнаженный, очень длинные ногти на руках и ногах борода, спутанные длинные волосы, тяжело ранен в живот, в грудь и в ногу. Вопрос. И вы его упустили. Ответ. И мы его упустили. Несмотря на тяжелое состояние, он проявил неожиданную сноровку. Вопрос. Как вы это объясняете? Ответ. Говорят, японцы в отряде 512 выводили идеальных солдат, нечувствительных к увечьям и боли. А уж как и что это вам там в вашем отделе виднее. Извините, я в опытах над людьми понимаю мало. Я военный, Мое дело родину защищать. Вопрос. Укажите на карте место расположения отряда 512 на момент штурма. Ответ. Здесь. А то вы не знаете. Примечание. Майор Бойко указывает точку на карте. Вопрос. Укажите, куда передислоцировались японцы из отряда 512. Ответ. А, вы вот к чему клоните, капитан? Шпионы из меня сделать решили? Я служу в Красной армии, с японцами не сотрудничаю. Куда они делись, не знаю. Враг мне о своих передвижениях не докладывает. Вопрос. В японском лагере среди пленных, живых или мертвых, вы видели эту женщину? Примечание: капитан Шутов демонстрирует свидетелю фото на крышке часов. Ответ. Затрудняюсь ответить на вопрос капитан. Даже если я ее видел, вряд ли смогу опознать. Вопрос. В каком смысле? Ответ. Тут на фото ухоженная красивая дама, а те пленные, которых я видел в отряде 512, выглядели иначе. Они практически утратили человеческий облик. Свидетель по делу номер Елизавета Бо, предположительно 1918 года рождения, род занятий неопределённый, знахарка, жительница города Лисьи На допрос не явилась, по месту жительства не застали. Свидетель по делу номер Сыч Ермил Игнатьевич, 1906 года рождения, охотник, житель города Лисьи на допрос не явился, по месту жительства не застали